Глайф Баркер Сотканный мир. В душе имеется родина. Это царство значений вещей. Антуан де Сент-Экзюпери. Цитадель. Книга 1. В королевстве чокнутых. Часть 1. Безумное далёко. Всё я, однако, сейчас на крушащейся печальясь, желаю дом свой увидеть и сладостный день возвращения встретить. Гомер, Одиссея. Глава 1. Путь домой. Ничто нигде не начинается. Не существует никакого первого мгновения, ни единого слова или места, с которого начинается та или иная история. Всегда можно вернуться к какой-то более ранней легенде и к предшествовавшией ей рассказам, хотя связь между ними истончается, как только голос рассказчика умолкает, ибо каждое новое поколение желает, чтобы легенда была создана именно им. Так язычники становятся святыми, трагедия превращается в фарс, великая любовь скукоживается до сентиментальности, а демоны вырождаются до заводных игрушек. Ничто не привязано к месту. Туда-сюда ходит челнок факта и фантазии. Дела и домыслы сплетаются в узоры, у которых общее только одно — то, что таится внутри них. Та самая филигрань, что со временем превратится в целый мир». Должно быть место, откуда мы начинаем, выбирается случайно, где-то между полузабытым прошлым и едва забрезжившим будущим. Хотя бы вот такое место. Этот сад, за которым никто не ухаживает уже 3 месяца после смерти хозяйки, зарастающий неукротимыми сорняками под слепящим глаза ярким августовским небом. Несобранные фрукты остались на ветках. Цветочные бордюры буйно разрослись за лето. Пока проливные дожди сменялись знойными днями, этот дом, похожий на десятки соседних домов, выстроенные так близко к железнодорожным путям, что во время прохождения почтового поезда Ливерпуль-Кру на подоконнике в столовой подскакивают фарфоровые собачки. И этот молодой человек который сейчас выходит из задней двери и направляется по заросшей дорожке к ветхой постройке, откуда доносится приветственное воркование и хлопанье крыльев. Его зовут Кэл Хоун Муни, но ну, все зовут его Кэл. Ему двадцать шесть лет. Он пять лет проработал в страховой компании в центре города. Работа не приносит ему удовольствия, но уехать из города, где он прожил всю свою жизнь, кажется невозможным. особенно после смерти матери. Наверное, по этой причине на его приятном лице застыло выражение усталости. Он приближается к голубятне, открывает дверь и в этот миг, не найдя более подходящего времени, история начинает свой полёт. Кэл несколько раз говорил отцу, что дверь голубятни снизу подгнила. Это лишь вопрос времени, когда нас гнёт окончательно и откроет обитающим вдоль железнодорожных путей громадным крысам доступ к голубям. Но после смерти Элин Брендон Му не очень мало интересовался, если вообще интересовался своими призовыми птицами. И это несмотря на то, а может быть как раз потому, что птицы были его непреодолимой страстью, пока жена была жива. Кэл не раз слышал, как мать жаловалась, что Брендон больше времени проводит со своими драгоценными голубями, чем бывает дома. Теперь она не могла бы пожаловаться. Отец Кэла целыми днями просиживал у окна с видом на сад и наблюдал, как дикая растительность методично поглощает плоды трудов его жены. Он словно надеялся, что эта картина запустения подскажет ему способ забыть собственное горе. Однако Судя по всему, созерцание не принесло ему никакой практической пользы. Каждый раз, когда Кэл возвращался домой на Очерийот-стрит, он собирался уйти оттуда ещё 5 лет назад, но теперь его обязывало возвращаться и одиночествовать. Ему казалось, что Брендон стал немного ниже ростом, не сгорбился, а как-то сохся, словно старался сделаться как можно менее заметным для мира, внезапно ставшего враждебным. Пробормотав слова приветствия четырём десяткам голубей в голубятне, Кэл вошёл внутрь и застал необычайное волнение. Почти все птицы метались взад и вперёд в клетках на грани истерики. Неужели в голубятню забрались крысы, подумал Кэл. Он огляделся в поисках следов, но не заметил ничего способного вызвать подобное смятение. Он никогда не видел птиц такими встревоженными. Добрых полминуты Кэл стоял озадаченный и наблюдал эту возню. От хлопания крыльев голова шла кругом. Прежде чем решил войти в самую большую клетку и вызволить из общей свалки призовых птиц, пока они не покалечились. Он отодвинул щеколду, приоткрыл клетку на два-три дюйма, и тут один из чемпионов прошлого года, обычно очень спокойный голубь под номером 33, все они были пронумерованы, устремился к щели. Пораженный стремительностью птицы, Кэл не удержал дверь. Считанные секунды, между тем мгновением, когда пальцы соскользнули со щеколды, и следующим, когда он снова ухватился за нее, тридцать третий оказался снаружи. «Штоп тебя!» — выкрикнул Келл, проклиная разом и птицу, и себя, поскольку дверь голубятни он тоже оставил приоткрытой. Тридцать третий, совершенно не подозревающий, какой бедой может обернуться для него эта выходка, ринулся на свободу. Пока Кэлл запирал клетку, птица успела вылететь через дверь. Кэлл, спотыкаясь, бросился в погоню, но, когда он оказался на улице, тридцать третий уже хлопал крыльями над садом. Голубь сделал над крышей три расширявшихся круга, словно ориентировался в пространстве. Затем он, кажется, определил, где находится его цель, и полетел в направлении на северо-северо-запад. Внимание Кэлла привлек какой-то стук. он оглянулся и увидел, что отец стоит у окна и что-то говорит ему. Обеспокоенное лицо Брэндона выражало больше чувств, чем за все последние месяцы, словно побег голубя на время вывел его из уныния. Через мгновение он уже стоял у задней двери и спрашивал, что случилось. Кэллу было некогда объяснять. «Голубь улетел!» — выкрикнул он, и, не сводя глаз в небо, побежал по дорожке вдоль дома. Когда он достиг парадной двери, он... Голубь еще не пропал из виду. Кэл перепрыгнул изгородь и бегом пересек Черриот-стрит, твердо решив догнать птицу. Затея, как он прекрасно понимал, была безнадежная. При попутном ветре призовой голубь развивает скорость до семидесяти миль в час, и хотя тридцать третий давно не участвовал в соревнованиях, он все равно с легкостью обгонит бегущего человека». Однако Кэл не мог вернуться к отцу, не попытавшись вернуть беглеца, даже если попытка будет тщетной. В конце улицы он потерял свою цель за крышами домов, поэтому поднялся на пешеходный мост через Вултон-роуд, перепрыгивая через три-четыре ступеньки. Наверху он был вознаграждён за труды отличным видом. Город просматривался до Вултон-хилла на севере, до Оллертона и в сторону Ханс-Кросс на востоке и юго-востоке. Ряд за рядом поднимались крыши домов, сверкающие под яростным солнцем знойного полдня, а размеренный рыбий скелет тесных улиц быстро уступал место широко раскинутым промышленным районам Спека. Кел разглядел и голубя, хотя тот превратился в стремительно удалявшуюся точку. Но это было уже неважно, потому что с возвышения стало видно, куда устремился тридцать третий Менее чем в 2 милях от моста в воздухе кружило множество птиц, без сомнения привлечённых большим количеством чего-то съедобного. Каждый год случался хотя бы один день, когда популяция муравьёв или комаров внезапно резко увеличивалась, и все птицы в городе объединялись, поедая насекомых. Чайки из болотистых берегов Мерси парили крыло к крылу с дроздами, галками и скворцами. Все радостно присоединялись к пиршеству, пока летнее солнце грело спины. Этот призыв без сомнений и услышал тридцать третий. Заскучавший на асбалансированной диете из кукурузного зерна и пелюшки, уставший от размеренного распорядка голубятни и предсказуемости каждого дня, голубь захотел на волю, в небеса, денёк полноценной жизни. Пища, добытая с некоторым трудом, делается только вкуснее. Вокруг крылатое собратье. Всё это, как в тумане, промелькнуло в сознании Кала, пока он наблюдал за сноющей стаей. Совершенно невозможно, понимал он, определить местоположение одной конкретной птицы среди мятежных тысяч. Остаётся надеяться, что тридцать третий присытится полётом, а потом сделает то, чему его учили. Вернётся домой. Так или иначе, само по себе зрелище такого множества птиц странным образом завораживало. Кайл перешёл мост и направился к эпицентру крылатого циклона.